Глава четвёртая. Я поспешила ретироваться, но подлый корень подставил мне подножку. Лютик поймал меня в полёте, подхватив под локоть. Мой взгляд упал на его изящную ладонь с длинными пальцами. «Вам совсем плохо. В таком состоянии никуда идти нельзя». Я подняла глаза, чтобы возразить. Но утонула в невероятной зелени его глаз. На мгновение мне показалось, что я почувствовала запах весны и услышала триль соловья. Настолько они напоминали молодую зелень. Мне кажется, вам лучше прилечь. Он поправил рыжую прядь, заправляя ее за острое эльфийское ухо. «Ничего себе! Они тут настолько повернуты, что даже пластику ушей сделали!» А как хорошо смотрится. Никаких шрамов, очень лаконично и аккуратно. Не задумываясь, я протянула руку и потрогала шедевр пластического хирурга. Госпожа, я польщен, но не могу принять ваше ухаживание, не зная даже имени. Не понимая, о чем он говорит, я отвела взгляд от ушей и увидела, что скулы мужчины покрыл румянец. Ой. «Тут у вас какие-то свои традиции?» «Я просто удивилась, как хорошо сделано. Вам даже идёт. Хотя сама я не сторонница хирургических вмешательств». «Простите, но я вас не понимаю». «Ну, конечно. Вы, наверное, в образе». Мужчина приложил руку к моему лбу. «У вас жар небольшое обезвоживание. Видимо, из-за этого вы бредите». Я настаиваю на том, чтобы приступить к лечению немедля. Ложитесь. Может, мне ещё раздеться? А вам настолько жарко? Зелёные глаза с интересом остановились на моей груди. Ги, стыда не совести. Я скрестила руки, но от этого моя грудь лишь выше поднялась вырезе. Кажется, мне необходимо провести полный осмотр. Я плохо чувствую потоки, верхнюю одежду лучше снять. Волк угрожающе зарычал. Ладно, я могу и на ощупь попробовать. Не надо пробовать меня на ощупь. Если действительно хотите мне помочь, то дайте воды и Воду я сейчас принесу, она в моем заплечном мешке, но прошу. Сначала лягте, я боюсь, что вы упадете, если я отойду. Дружок подошёл сзади и толкнул меня под колено. Видимо, он тоже считал, что я нуждаюсь в помощи. Сдавшись, я огляделась по сторонам и, приметив местечко помягче, согласилась там прилечь. Из меня никудышный лекарь. Полагаю, вы не это ожидали услышать от эльфа, но я считаю, что должен признаться вам сразу. Произнес ранункулюс, протягивая мне флягу из тыквы, наполненную водой. Но отсутствие у себя лечебных сил я стараюсь компенсировать познаниями в травах. Вот этот сбор должен помочь при простуде. Мужчина помахал перед моим носом пучком с какой-то травой. «Лютик, я понимаю, что у вас тут тематическая деревня, но я далёкий от всего этого человек. Не надо ставить на мне опыты. Просто вызовите врача, а если ни у кого нет телефона...» то объясните, как дойти до цивилизации. Ближайшая заправка мне прекрасно подойдёт. Обычно друзья зовут меня Ран, и я по-прежнему плохо вас понимаю. Но так как на территорию эльфов вам нельзя, я бы не советовала вам отказываться от лекарства. Клуб со взносами? И почём сейчас людей дурят? Сожалею, но никакие взносы не помогут. Королевство эльфов запретно для всех других рас. А докладных ушек у вас с собой нет? Не то чтобы я очень хотела в это их королевство. Просто была надежда, что там у кого-нибудь найдутся лекарства. Не все же они гомеопаты. Должны быть и нормальные люди. По-вашему, эльфы от людей отличаются только ушами? Да. Не слишком уверенно протянула я. Честно говоря, давненько я про этих эльфов читала и могла что-то подзабыть. У кого там из с фэнтези рас, два детородных органа. Кажется, у нагов. Значит, правду говорят, что Ледское Королевство деградирует. А вот сейчас обидно было. Я не имел в виду вас. Я говорю в принципе. Да сколько я помню, орки из эльфов получились... Так что ещё неизвестно, чья деградация хуже. «Орки?» «Я не понимаю, кто тут ролевик? Я или вы?» «Может быть, ты уже обернёшься и разъяснишь, о чём говорит эта женщина?» Ран посмотрел на волка. «Ну всё. Приехали. Лучше бы я и воду у него не пила, а то неизвестно, что они в этой общине туда подмешивают». «Где уже лучше?» Я, пожалуй, пойду». «О, так на тебе тоже проклятие!» — обрадовался Ран, пристально разглядывая моего дружка. «Удобно, когда всё можно объяснить проклятием. Просто говоришь начальнику, я опоздала на работу, потому что на мне проклятие. Я просто обречена опаздывать. Прошу вас, войдите в моё положение». «Сбор от простуды тут уже не поможет. Я даже не уверен в моих ли силах вас излечить. Но мой долг лекаря — попытаться». «Я коллектор и ваши долги бедяне интересуют. Спасибо за заботу, мы с дружком уже опаздываем». Зверлёк придавив меня лапами. «То есть ты тоже считаешь, что мне нужно лечиться?» Возмутилась я. «От тебя я такой подставы не ожидала!» «Не нужно так переживаться. Я сейчас быстренько смешаю вот эти травы и сделаю лечебный отвар. И от простуды, и от головы. Два в одном». «А вы уверены, что так можно?» «Нет. Но это мы как раз выясним». «Ну всё. Кажется, я обречена». Волк с довольным видом устроил свою морду у меня на груди, и, пригревшись, я быстро уснула. Разбудил меня невыносимый запах. «Я не буду это пить!» «Не капризничайте. Вы же не маленькая девочка». Вздохнув, Я поднесла к губам отвратительно зелёного цвета напиток с запахом перегнившего компоста. Вкус был настолько же противный, как и запах. Моё лицо непроизвольно скривилось. Лекарство всегда горькие на вкус. Сладкими бывают только яды. Обречённо закатив глаза, я задержала дыхание и залпом выпила мерзкое пойло. Живот жалобно завыл, А через минуту его скрутило острой болью. На лбу выступила испарина. «Что-то мне нехорошо, доктор». Грудь стала сдавливать. Я начала хватать воздух ртом. «Кажется, что-то пошло не так. Мне надо проверить свои записи!» Заволновался Ран. Волк подскочил на ноги и забегал кругами вокруг. «Быстрее! Мне тяжело дышать!» «Кажется, вам удалось сварить горький яд!» «Сейчас-сейчас. Так, где тут у меня...» «Ах, ясно. Корень вараги и стебли жаровника входят в состав парализующего снадобья. Я смешал их вместе, потому что жаровник помогает от простуды, а ворага успокаивает буйных больных». «Это... я буйная!» Возмущённо прохрипела чувствуя, что синею. «Нужно срочно отыскать золотой лист! Поручаю это тебе!» «Ты быстрее найдёшь его по запаху!» Ран обратился к дружку. «А я пока буду помогать ей дышать». Волк убежал, а Ран опустился к моим губам. Если он хотел сделать искусственное дыхание, то явно прогулял все уроки ОБЖ. Мужчина неумело терзал мои губы, больше мешая мне дышать, чем помогая. Я попыталась отпихнуть его, но руки едва меня слушались». Закатывая глаза, я почувствовала зависшую надо мной тень смерти.